глава 17. веч раскачивался на стуле каждый раз рискуя серьезно приложиться затылком о стену, но ухитрялся сохранить равновесие в самый критический момент и возвращался в исходное положение после чего веселье начиналось сначала собеседники вернее сказать собутыльники потому что никто ничего не говорил, а запасы лома подвергались тактическому уничтожению следили за упражнениями с таким интересом, что Антилес заподозрил пари между представителями Альдераана, которые сидели за ним, которые сидели с ним за одним столом. Они втроем устроились в помещении, ранее носившем пышный титул великого зала губернаторского дворца Таласея. Дворец был выстроен из местных пород деревьев, стены были сложены из толстых бревен, обшиты рейками и побелены, и все это вместе удивительно напоминало карельянские постройки по крайней мере старый. он видел их в музее. Примитивные, теплые, надежные. Дерево Веджу нравилось. Дом из дерева он мог представить без труда. Массивный сруб, темные стены, тонкая резьба. Очень хотелось плюнуть на собеседников и пойти поискать, чем рисовать и на чем. Интересно, где он опять забыл свой блокнот? Чтобы отвлечься и развеять воспоминания, Антелес стал смотреть на пилота. Ребята сдвинули два стола, Уставили их кружками и, то и дело прикладываясь к луму, общались. Ладони так и мелькали. Даже издали были понятны развороты и петли, которые им пришлось выполнять, когда тот гад зашел сзади, я и так и эдак, не стряхнуть и тут я, и так далее. В углу одиноко грустил всеми забытый голограф. Никому даже в голову не пришло загрузить в него информацию с бортовых компьютеров. Руки привычнее и красноречивее. «Ведь Опять кочнулся на стуле, посмотрел на соседей по столу. И Тикха, и капитан Афион не спускали с него жадных глаз. «Сидха «Хорошо поработали!» Ведж вытер с губ пену, облизнулся и снова приложился к кружке. Пена была горьковатой и пахла хлебной коркой. Селчу охотно улыбнулся. «Слабо сказано!» «Потрудились на славу!» «Тридцать четыре из тридцати шести возможных без единой потери!» «Если бы меня там не было, я бы решил, что врет пропаганда». Афион поставил на стол высокую металлическую кружку. К питью он практически не притронулся. «Господа», — возвестил, — «и я знаю, и вы знаете, что вам потрясающе повезло. Может, ваши пилоты и самые сумасшедшие ловки, но один сбитый колесник корускан-то не сделает. Там понадобятся птицы покрупнее ваших курносиков». Веч надолго присосался к кружке, придумывая достойный ответ. «Капитан, вы в Альянсе примерно столько же, сколько и я. Наконец, — выдал он, — я помню сражение на Эндоре, и там Эридай не ударил в грязь... Лицом? Чем может не ударить в грязь коррелианский корвет? Может, дюзами? Да нет, как-то не солидно. О, он не ударил в грязь капитанским мостиком». «Весьма опольщенный телес». Но в результате парад почему-то возглавили вы. Едко откликнулся Афион. Вас величали героем, спасшим восстание. Вообще-то Витч взорвал звезду смерти, знаете ли. Грудью встал на защиту Селчу. И в первый раз ему тоже удалось уцелеть. недурно для пилота, который не окончил среднюю школу, а? Афион скривился, будто хлебнул прокисшего лума. Я не хочу сказать, будто вы не заслуживаете славы. Ваши пилоты честно заработали свою маленькую вечеринку. «Меня лично ни за какие коврижки не заставишь лезть в то стреляющее недоразумение, которое вы не иначе, чем с перепоя, называете истребителями. В них погибло больше народу, чем в моем экипаже, но...» «А сколько народу скончалось в своих постелях?» Антилеж тяжко вздохнул. Он уже ознакомился с последствиями этого многоточительного «но». «Наш вклад в общее дело не меньше вашего!» громохнул кружка Фион. На столе образовалась благоухающая лужа. В помещении мгновенно стало тихо. Пилоты оглянулись в их сторону. Веч махнул им рукой, всё в порядке, не обращайте внимания, веселимся и за всех сил. Да знаю я, если б не рыдай, нам пришлось бы наугад сигать из системы. Афеон вновь стукнул кружкой по столу, попав в лужицу лума. Брызги полетели в разные стороны, но, похоже, бравого капитана это обстоятельство не смутило антилес не держи меня за штурмовика! У меня что, пустой трюм, что ты грузишь мне в вакуум? Я просто уверен, что ты справился бы с опустошением одной левой. Что какой-то там ударный крейсер человеку, который превратил две звезды смерти в черные дыры?» «Одну». Мягко поправил Ведж, его стул вновь стоял на четырех ножках. «Мы не бессмертные, капитан, что бы ни твердили о нас в республике. Глаза коррелянина потемнели. «Двое». На Ивине нас осталось всего двое. На охоте уцелела половина эскадрильи. Сендора вернулась четверо. Звезды смерти заслужили свое название. Афион молча смотрел на нахохлившегося антилеса. Тикха разглядывал заляпанную столешницу и тоже не перебивал. Он знал, что если Веджа понесло в эту сторону, быстро он не успокоится. Мы для республики. «Всего лишь символ. Устрой праздник для дюжины бравых пилотов и все закрой глаза на цену, которую они заплатили за славу. Сидх, раздери, давайте восхищаться Скайуокером и маршировать стройными колоннами за ним следом». Хэн Соло поднялся с самых низов до заоблачных вершин. «Ура, Хэну!» «А я?» «Веч?» — криво усмехнулся, помолчал, подбирая слова. «Я просто солдат, который хорошо делает свою работу». Мне в страшном кошмаре не видела роль живой легенды. Он подергал себя за отросший чуб. «Пусть это будет называться мастерством или везением, хотя лично я предпочитаю верить в первое и не полагаться на второе. Важно, что мы живы, и это почти чудо. Я сам не стану верить в нашу исключительную удачливость, и пилотам своим не позволю, потому что на удаче без мастерства долго не протянешь, а мне надо, чтобы было долго». Афеон задумчиво посвистел сквозь зубы. «А ты прав, парень. Помню, во время войны клонов, на кого только не лепили ярлык героя. И получилось, что победу нам принесли десяток джедаев и две дюжины курносиков. Я летаю столько, сколько ты живешь на свете, а обида никак не проходит. Скажешь, не жуткое дело, а так хотеть мира, что разоружит целую планету, и по-прежнему переживать из-за того, что на кого-то другого командование повесило поздравительную гирлянду». Победителя. Его соотечественник, понимающий, улыбнулся. «У нас одна проблема на всех, господа», – промолвил Селчу. «Мы пытаемся думать о себе в общепринятых понятиях. Сообразить, почему мы такие, какие мы есть. Всех имперцев поголовно мы считаем оголодавшими ранкурами. Они нас, помесью Сарлака, с глоталфибом. Нелепо встречать всех под одну гребенку» но и в наших рядах далеко до единства». Тихо назидательно поднял палец, что и доказывает наша философская беседа. Вечер расхохотался. Афинон булькнул лумом, похлопался по животу. Вошедшая в под... поговорку подозрительность коррелян навострила уши. Лум в тайне от начальства варила наземная команда. Чтобы не, нач... не называть полученное пойло барматинью, чем по сути оно и являлось, Ему присвоили звание лума. Хотя от настоящего лума варева отличалась способностью свалить банту и пикантным букетом. Как говаривал Говин Дарклайтер, расоспинник в жаркий полдень вонял точно так же. Вещь надеялся, что ему в жизни не придется обнюхивать расоспинника, да еще и по жаре. Не слышал подобных осуждений с тех самых пор, как офион решительно сдул ядовито-зеленую пену, и уткнул нос в кружку. Сами знаете. Тихо протянул руку и крепко сжал плечо приунывшего капитана. Я знаю, сказал он. Потом оглянулся на весело гомонящих пилотов за соседним столом. Боюсь только, что вон тех ребят нашей философии не вдохновишь. Я рад, что могу поделиться мыслями с земляком. Федж тоже стал смотреть на своих пилотов, вновь раскачиваясь на стуле. Из-за соседнего стола Поднялся Навара Вен. Один головной хвост он перебросил через плечо, вторым обернул шею точно шарфом. Огляделся, взял курс на начальство. Споткнулся. Верж не был уверен в причине неровной походки, но поставил на перебор выпивки. Пока Навара пробирался к ним, пытаясь сохранить хотя бы видимость равновесия, Верж все больше и больше убеждался в своей правоте. Твилек отвесил глубокий поклон и чуть было не рухнул лицом вниз. «Прошу простить меня, о величайшие Навара звонко икнул. «Но не уделите ли вы низкорожденным, присмыкающимся у ваших ног, преклоняющимся перед вами слугам каплю вашего драгоценнейшего времени?» За соседним столом воцарилась недоуменная тишина, в которой восторженный шопот прозвучал точно гром. — Вот Йота. о Навара прижал ладони к широкой груди. — Мы умоляем вас быть справедливыми и милосердными судьями в нашем споре. Справедливым и милосердным вроде как следует быть еще и невозмутимым, но верхний произвольно растянул рот до ушей. — Прошу вас, советник. — Благодарю, уважаемый. Навара широким жестом обвел собравшихся. Жест получился очень широким. Просто чудо, что при этом Твилек устоял на ногах. Высокое собрание постановило, что вы должны разобрать дело худшего пилота нашей эскадрильи. Позвольте представить вам Гевина Дарклайтера с планеты Татуин. Следствие обладает неопроверживыми доказательствами, что сегодня он ухитрился ни во что не попасть, а посему заслужил это звание. Одновременно со злобным оскалом на физиономии покрасневшего да ушей мальчишки, на лицах Луяни Форж и пешка Врисика нарисовались откровенное облегчение и радость. Эскадрилья охотно сделала Гевина объектом шуток. По молодости лет и застенчивости, Дарклайтер никак не мог ответить зубоскалам достойно. Ветш сам побывавший в шкуре Саплика при пилота мог успокоить Гэвина. Такое положение долго не просуществует. А лично он Антилест не считал Татуинса таким уж плохим пилотом, просто не слишком везучим. Летал Гэвин хорошо, стрелял гораздо хуже. Обвиняемый в станте Гэвин остался сидеть, вызывающе скалясь на окружающих. Манер он явно набрался у своего дружка Шейла. Брор Джаз ухватил мальчишку за шиворот и легко поставил на ноги. «Прошу любить и жаловать, господа, это есть худший из нас!» – провозгласил Джаз. Гэвин нацелился каблуком Брору в колено, но Джаз легко увернулся. «У него сегодня с колесниками есть нулевой счет, та да Рычание стало громче и отчетливее. Джаз нарывался. Рившель уже вознамерился отхватить Таферианцу голову, А то, что останется после вмешательства шестого иена, придется выковыривать из стены. Рив, конечно, не вуки, но тоже впечатляет. Брор засмеялся и встряхнул Гевина словно куклу. Роста и самоуверенности Тайферианцу хватало, чтобы попытаться справиться и с ведущим, и с ведомым. Ведж даже пожалел, когда шестованина оттащили, попутно объяснив, что ничего страшного с его другом не происходит. Твилек сочился любезностью, плохо сочетающейся с острыми иглами зубов. Высокое собрание посоветовалось и вынесло решение, что худший пилот заслуживает не только порицания, но и своеобразного наказания, чтобы вдохновить неразумного на улучшение своего поведения и дальнейшие подвиги. Рисати не выдержано и прыснула, подпортив торжественную речь. Ведж покосился на двух других членов трибунала. Тихо хранил загадочное молчание, а непроницаемое выражение на его физиономии было достойно всяческого подражания. афион похоже, запутался в словесных построениях Навары и загрустил. «У кого есть идеи, господа?» Тихо поднял голос, понял палец. «Прошу слово, почтенное собрание. Мне пришло в голову, что Гэвина нужно отдать в ученики, «К лучшему пилоту. Пусть побегает у него на посылках. Улучшение гарантированы через неделю». «Браво, а Отдадим его Хорну, пусть помучается». Ветч тут же глубоко задумался, кого же, собственно, он имел в виду в смысле мучений. И пришел к выводу, что Хорна – ничего, ему только на пользу. «Особо гедовать хор не станет, а если ему придется думать еще и о гэвине то времени на самолюбование и расследование дела Селчу не останется. Уже хлеб. «Мне нравится», – поддержал друговедж капитана Фион. Альдеранец попытался витиевато ответить, но запутался в славоизвержениях и присоединился к большинству, сообщив, что он всегда мечтал, чтобы кто-нибудь готовил за него отчеты и рапорты. Эскадрон оказался единодушен в реакции. Дружный, горестный стон заставил Антелеса сделать пометку в памяти. Угроза заниматься за командира канцелярской рутиной — новое слово дисциплинарных взысканиях. Кажется, советник обвинения вынесено. Твилек вновь поклонился, пожатнулся, уцепился когтями за спинку стула. Мягкая обшивка затрещала. Некоторое время Навара боролся с силой тяжести, потом повернулся к товарищам. «Гэвин Дарклайтер, вы приговариваетесь к службе дёнщиком у лучшего пилота из Кандрильи до тех пор, пока ваше звание не перейдет от вас к другому несчастному». Гэвин сник и пустым комбинезоном обвис в руках сияющего джаса. «Можешь начать с того, что принесешь мне еще одну кружку лума, та приказал Брор. Ветш встал. «Опля!» Перестарался набор высоты отменить Переходим на бреющий. Роль высоты барахлею и значительно. Минуточку, мастер джаз. С чего это вы возомнили себя лучшим? У вас пять очков, у мастера хорна шесть. А если учесть средний балл после двух последних брак, получаем четыре с половиной у хорна, а у вас мастера крика и меня по два с половиной на рыло. Не увязочка получается. Навара опять блесну, остро зубая улыбка. Все-таки от этого чистокола Веджу становилось нехорошо. «Подтверди свою репутацию блистательнейшего аса Альянса, уважаемый, вы попали в самый центр мишени», – прогласил телек. «Мастер Джаз предлагает считать в процентах. Он выбил пять из шести бомбардировщиков, что составляет 80%. 83,3 в периоде», – уточнил Антелеск. 83,3 от общего количества кораблей, которые мы сегодня уничтожили. Гейвину наконец удалось вырваться из цепких пальцев Теферианца. Дарклайтер шлепнулся обратно на стул и загрустил. Большие толстозадые лохи, буркнул он. В них только слепой не попадет. На него шикнули. Рившель неодобрительно заурчал. Твилик одарил Дарклайтера профессионально ободряющей улыбкой и продолжил. Мастер Хорн, с другой стороны, выбил только шестерых из тридцати, то есть двадцать процентов. Ветш решительно замотал головой. «Это нелепо», — заявил он. тут проценты?» «Если позволите, сэр», — поднялся Корн с вызовом глянул на Джаса. «Я согласен считать процентах. «Продолжайте, мастер Хорн». Корн сложил руки на груди. «Хотите настоящее соревнование, мастер Джас?» — обрушился он на Брора. Веч решил, что Тафирианца придется держать, чтобы он случайно не удавил Хорна. Лезть в перепалку, грозящую плавно перейти в потасовку, не хотелось. Но честь требовала заступиться за соотечественника. «Если дойдет до драки, — постановил Антелес, — врежу обоим». Броджас поднял голову, смирил взглядом на седающего Хорна. «Наш честный мальчик, рвущийся поперед ситха-пекла, предлагает соревнования, да?» хмыкнул он. «Легко предлагать, если ты впереди!» «А мы уравняем шансы!» кипитился Хорн. «Я даже дам тебе фору! Гэвин на каракте сбил одного, я девятерых. Складываем, делим пополам, получаем по пять на нас. Мы с тобой признаны асами, но ну и Гэвина теперь тоже придется считать асом. «Не надо, Коран!» попробовал рыпнуться Дарклайтер, но его никто не слушал. Коран весело подмельнул ему. «Малыш, я в тебя верю, все будет в порядке!» «То есть начинаем с равного счета?» – уточнил педант Тайферианис. Коран кивнул. «Можем считать с нуля. Можем с равного счета. Выбирай». Броджаз приподнял светлую бровь. «Ты все еще хочешь про отца Старклайтерам?» Коран снова кивнул и похлопал Гевина по плечу. «Если ты примешь вызов». Вещ с восторгом наблюдал, как самые разноречивые чувства раздирали Тафирианца. Джаз определенно предпочел бы схватиться один на один, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос, кто из них лучше. Но предложение Хорна было заманчивым. Даже на новых условиях Тетериан смог победить. Ведж видел обоих. Да, Хорн был хорош, но Джаз намного талантливее и упорнее. У Корона не было даже шанса. «Мы поступим следующим образом, Та!» – холодно сообщил Джаз. — Я согласен есть уравнять ставки, чтобы наш новый друг не выбыл из икры, но перейдем на прежние условия, как только я пожелаю того. — Да сколько угодно. — И поскольку счет есть сейчас равный, мы с тобой лучшего пилота до следующего поя. — А как же? — Пора вмешиваться, иначе горячий то фирианско парни все-таки подерутся. — Итак, советник. Ветш обратился к Твилеку, задумчиво играющему головными хвостами. «Подытожим. Джаз и Хорн – лучшие пилоты эскадрильи, а у Гевина на счету пять очков. Так?» Бывший адвокат церемонно поклонился. «Если вы с этим согласны, уважаемые судьи». Все трое судей согласились, и Навара икнув улыбнулся. «Да будет так», – возвестил он. «И худший пилот по-прежнему ходит в учениках у лучшего». Уточнил веч Навар опять поклонился. Никто не отменял приговор. «Лады». веч встал и похлопал бывшего адвоката по спине. «У Гевина пять очков, а у вас, советник, всего одно. Дуйте за лумом». Нездоровый цвет лица Навары стал совсем сизым. «Я могу подать апелляцию». «Нет». Ветш ухмынулся. «Сидх вам, советник, а не апелляция». Но мне нравится, когда адвокат отбывает наказание за клиента. Твелик ласково погладил один из головных хвостов. Оскалился. Изучил острые когти. Ведж был непреклонен. Правильно говорят. Дурак тот адвокат, который пытается защищать себя сам. Вздохнул Вен. Вот поэтому вы теперь пилот. Антилес поднял руку. Как председатель трибунала я объявляю отсрочку наказания до конца вечеринки. На сегодня вы уже все доказали, чего стоите. Завтра возвращаемся к тренировкам, чтобы запомнить, как мы сделали то, что сделали. И продолжать делать это Привет.